Европейцы. Летний отдых и путешествия. Уже давным-давно, как только я впервые соприкоснулся на летнем отдыхе с европейцами, я сразу захотел научиться отдыхать, как они, действовать, как они, распределять свои временные физические и финансовые возможности, как они, европейцы. Нет. Результат даже не нулевой. Он отрицательный. Что я имею в виду? Во-первых, европейцы умеют вставать рано, когда летний зной еще не вжарил и не стал опасен раковыми заболеваниями кожи и отправляться на утренние купание и солнечные ванны. При этом они не ленятся тратить время, чтобы тщательнейшим образом намазаться именно утренним кремом для загара. Они умеют долго и неторопливо плавать, не снимая солнцезащитных очков и шляп. Они не теряют очки и шляпы у них не намокают. Они плавают в шляпах и очках сколько угодно долго. Они плавают и беседуют в воде. а потом могут загорать обязательно в легкой тени зонтика с книгой в руках. Они все поголовно читают на пляжах. Они умеют так установить зонтик, что получается всегда приятная безопасная тень. У них, у европейцев, получается все уютно и качественно. Они умеют вовремя отобедать, поспать, сходить на вечернее купание, не перепутав утренний крем для загара с вечерним, а потом переодеться в легкие льняные ткани и явиться к ужину. Они умудряются заказать на ужин то, чего не ели в обед, запить это одной бутылкой вина на четверых, очень при этом веселясь, и так две недели. У меня так не получается. Я не могу так рано проснуться, потому что перед этим непременно поздно усну по причине позднего обжорства и бесчетного количества выпивки. Я выхожу к морю в самую жару, конечно же, забыв крем или взяв не тот. Затем я очень быстро куда-то плыву и быстро выхожу на берег, потому что плаваю я не технично, Очень быстро устаю. Просто болтаться в воде мне не хочется. А главное, мне не весело. Мне никогда не удается установить зонтик, чтобы под ним было удобно и комфортно. Читать у меня на пляже не получается. Без солнцезащитных очков слишком ярко, а в солнцезащитных очках слишком темно. Мне сразу становится невыносимо жарко. Никогда не могу найти удобного положения на лежаке. Если читаю сидя, то быстро затекают ноги. и с носа на книгу капает пот. Если лежа на животе, то пот опять капает. А если на спине, то быстро засыпаю и обгораю. Хотя обгораю ее в любом случае. Вот это очень важное замечание, выстраданное. В России не продаются книги, подходящие для пляжного отдыха. Книги, которые я беру к морю, либо очень глупые, либо слишком умные. а у европейцев книжки всегда нарядные и всегда бестселлеры. Европейцы во время чтения на пляже могут что-то потихонечку попивать. Чаще всего воду. Мне же на воду жалко тратить летнего драгоценного времени. Так что читать на пляже у меня совершенно не получается. К обеду я прихожу последним, намереваясь есть только помидоры, сыр, может быть, креветку, беспокойся фигуре. Но... Получается, все подряд с макаронами. Потом вино. Потом пиво. Потом либо какой-то оглушительный сон дневной, от которого ты пробуждаешься в испуге, не понимая, какое время суток. Либо мучение, в случае, если поспать не удалось. Потом бессмысленный ужин. Бессмысленный, потому что еще не успел проголодаться после позднего обеда. Клянусь себе перед ужином, что просто посижу в компании и все, ничего не буду заказывать. Но во время ужина все-таки съел что-то из общих закусок. Потом что-то попробовал, доел за детьми, в итоге обожрался. Вина получается больше, чем по, по бутылке на брата. А потом пробуждение к полудни и выход к морю, как на каторгу. Всегда восхищался европейцами. Как европейцы умеют путешествовать? Я так не умею. Как они умеют отдыхать даже на вокзалах или в аэропортах? Вот европейский человек в аэропорту, в ожидании рейса, покупает какую-то снедь. Это, может быть, остроугольный кусочек пиццы или надрезанная булка с салатом или еще чем-то. Он берет ее, а также стаканчик кофе или водичку, находит себе местечко, достает книжечку и абсолютно отрешенно, с удовольствием читает, медленно ест и неторопливо попивает. И какое же у них при этом умиротворение на лицах у европейцев? Я так не могу. Если кусок пиццы или бутерброд будет вкусный, а я буду голодный, то я сожру его, не успев найти место, и открыв книжку. Беда заключается в том, что я, как назло, всегда либо голодный, либо не голодный. То есть, либо сжираю моментально, либо вовсе не ем. Вот и не получается у меня, как у европейцев, читать книгу и умиротворенно что-то без аппетита, без ощущения вкуса, но с удовольствием при этом есть и пить. Не забуду никогда, как во время первого своего путешествия в Европу, я увидел много людей, которые фантастически экипированы и гениально умеют отдыхать в путешествии. Я завидовал им. Я видел, что им все доставляет удовольствие, все. Рюкзаки у них такие. С таким рюкзаком можно высаживаться на Луну или на Марс. На этих рюкзаках масса карманов, каких-то лямочек, ремешочков. С каким мастерством, смыслом и удовольствием европеец где угодно. На лесной опушке или у входа в центральный музей в центре города. Отстюдив этот своего рюкзака свернутый в рулон специальный резиновый матрасик. Легкий и удобный. И такой теплоизоляционный, что можно ночевать на леднике. Из специального кармана рюкзака он достает специальный термос с горячим кофе. Или из другого кармана другой термос с чем-то холодным. В рюкзаке у него есть специальное отделение для контейнера, в котором идеально помещается сэндвич. Из другого потаённого кармашка он достает пластмассовую коробочку с цветными таблеточками. Красненькие, чтобы принять их до еды днём. Синенький, чтобы после еды вечером. Без сомнения, в недрах его рюкзака есть специальная коробочка, в которой лежат таблетки, которыми можно обеззаразить гнилую воду болотную. Таблетки от укуса гремучей змеи и что-нибудь еще столь же необходимое для посещения Дании или Венгрии. На следующий год я купил себе, пусть не самый лучший, но очень хороший рюкзак. Разумеется, у меня ничего не получилось. В смысле, у меня не вышло получить удовольствие от этого рюкзака совсем. В рюкзаке я ни черта не мог найти. Термос с горячим и холодным я путал все время. Как в ситуации с наперсочником. Фонарик странным образом оказывался в кармане для ножа. Или для вилок. А нож и вилки на дне. Но самое страшное было не это. Самое ужасное обнаружилось тогда, когда я понял, что читать книжку... расположившись на сворачивающемся в рулон коврике, мне неудобно ни под кустом во время похода, ни на ступеньках музея, ни в зале ожидания аэропорта. Я делал все, как европеец, понимая, что анатомически я ничем не отличаюсь от голландца или датчанина. Я такой же человек. Я разворачивал матрас, усаживался, доставал книгу. Но читать у меня не получалось, даже если книга была хорошая и интересная. Не получалось, потому что очень быстро начинала болеть жопа.